Аврора Фейт. Полное руководство по магии для современной ведьмы. Вступление. Чудеса возможны? Да. Внутри тебя живет сущность, которая делает тебя не похожей на других. У нее свой собственный путь, необычная судьба и огромное могущество. Эта сущность — твоя внутренняя ведьма. Позволь ей проявиться и она наполнит твою жизнь чудесами. Это книга о древней магии, которая живет совсем рядом. Тихий голос ее едва пробивается сквозь ритм современной жизни. Он шепчет нам о духах стихий, о силах природы, которые живут в дыхании земли, аромате цветов и шелесте листьев. И той, кто услышит этот голос, будет открыт дар творить чудеса. Природная магия – радость земли. Ведьма от рождения несет в себе магическое знание. Оно не похоже на то, чему учат в школе или институте. Знание ведьмы не в словах и понятиях. Оно больше похоже на огонь, который горит внутри и заставляет глаза сиять. Видовство – это природная магия, то есть глубинная внутренняя связь с силами природы. Своей волей, энергией и любовью ведьма меняет мир к лучшему. Когда ведьма творит свою магию, Вся Земля радуется. Эта радость подобна свету, который прогоняет тьму. Попробуй настроиться на волну Земли, на волну природной магии, и в твоей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Обстоятельства будут складываться так, как нужно тебе. Новые удивительные возможности будут открываться одна за другой. Мечты начнут сбываться. В жизнь войдут гармония, счастье и любовь. О том, как настроиться на волну природной магии, Расскажет эта книга. Ты найдёшь здесь магические практики, которые можно проводить дома или на природе, и которые не требуют особенных условий и сверхусилий. Всё, что нужно, — это желание и потребность выпустить свою внутреннюю ведьму на свободу. Есть другой способ жить. Почему мы говорим о природной магии? Потому что магия естественна, как сама природа. Магия заключена не в ритуалах и заклинаниях, Магия – это просто другой способ жить. Каждый жест, слово и взгляд для ведьмы – уже магия. Всё на свете взаимосвязано. Движением, поступком и даже мыслью. Ты можешь притягивать к себе что-то хорошее. Исполнение мечты или радостное событие, которого ты так долго ждала. Ты будешь перебирать камешки на берегу моря, собирать цветы в букет или напевать простую мелодию и тем самым менять ход событий. Не нужно особенных усилий, достаточно просто быть на связи со своей внутренней ведьмой, со своей неповторимой природной сущностью. И тогда всеми своими действиями и мыслями ты будешь направлять силы природы в нужное тебе русло. Ведь мир вокруг нас – это не только вещи, предметы и явления, которые мы видим, слышим и можем потрогать. Все пространство пронизано невидимыми тонкими энергиями. Ведьма не только знает об этих энергиях, но и чувствует их, управляет ими и использует для того, чтобы творить добрые чудеса. Исцеляться и исцелять, сохранять молодость и красоту, создавать счастливые события, воплощать в жизнь самые смелые идеи, отменять неприятности, превращая их в удачное стечение обстоятельств. Магия не заставит тебя отказываться от благ цивилизации. Не нужно менять работу, отказываться от хобби и встречи с друзьями. Магия просто поможет тебе услышать голос природы в твоем собственном сердце. Когда это произойдет, ты увидишь настоящую себя и поймешь, как ты прекрасна, как ты могущественна. В тебе откроются такие мощные источники энергии, что невозможное станет возможным. Магия – это увлекательное путешествие, которое не закончится никогда. Она чудесным образом преобразит твою жизнь и подарит море радости. Каждый твой день будет новым благословением и новым началом. Что для этого нужно? Только готовность встать на эту тропу. Не теряй времени и сделай первый шаг.